Встреча с руководством колхоза. На следующее утро вошел в кабинет председателя, где за длинным столом для совещаний сидело всего четыре человека с председателем во главе. — Не густо у а с надежных людей, или он просто пригласил самых-самых? — мысленно удивился. — Здравствуйте! Надеюсь, что сейчас перед собой вижу будущих директоров акционерного общества! — пошутил. Совещание затянулось на долгих четыре часа. Кроме того, что говорил вчера председателю, добавило необходимости иметь собственную службу безопасности для противодействия враждебным действиям конкурентов, защиты собственных предприятий от рэкетиров и расположенных в удалении оказания помощи рыбнадзору и лесничему от браконьеров и диких лесорубов. В условиях сырого и противоречивого законодательства Потребуется грамотный юрист, способный аргументированно защищать в суде интересы хозяйства, помогать и поддерживать инициативных людей, способных и желающих открывать свои малые предприятия в структуре общего хозяйства. Гостиница с баром и сауной у шоссе, гостевые домики для приезжих охотников и рыболовов, сыроварню, маслобойню, пасеки и прочее. Были бы реальные идеи и желания». Какой-то дедок в древних очках попытался меня опровергнуть. — Вот вы, молодой человек, призываете нас махинировать с приватизационными чеками колхозников. С превосходством взглянул на меня поверх очков. — А знаете ли вы, что Верховным Советом принят закон об именных приватизационных счетах, которые будет невозможно продать, передать и прочее? Вздохнул и предложил. Простите, но я не привык докладывать стоя. Разрешите, я сяду или буду ходить? А на ваш вопрос отвечу. Как бы вам это было неудивительно и неприятно услышать. Кстати, я рад, что среди вас, уважаемые, нашлись люди, отслеживающие законодательные документы. Вы знаете, что с начала этого года проводится денежная реформа. Напомню ее этапы. В январе объявлена либерализация цен то есть отказ от государственного регулирования цен, и принят закон о торговле. Все это подстегнуло инфляцию. Но предприятия оказались на грани разорения, а население обнищало. К тому же обесценились все банковские накопления граждан. Короче, у большинства населения страны денег нет. Сейчас планируется приватизация, то есть передача государственной собственности частникам, Да, принят закон о приватизационных именных счетах граждан. Однако либералов из правительства это не устраивает. Сейчас Верховный Совет ушел на каникулы, а по конституции президент может издавать указы, которые Верховный Совет может отменить в четырнадцатидневный срок. Где-то в эти дни Ельцин подпишет указ, отменяющий этот закон и разрешит выпуск безыменных приватизационных чеков, ваучеров. Формальным номиналом в 10 тысяч рублей, которые уже можно обменивать на акции предприятий, а также продавать, покупать, дарить и прочее. Конечно, Верховный Совет не сумеет собраться в двухнедельный срок, чтобы отменить преступный указ. Можете мне не верить, но на днях сами услышите и узнаете. Денег на руках у простых людей нет, а чтобы получить ваучер в сберкассе, нужно будет заплатить 25 рублей – Даже этих денег у многих не окажется, а регулярные задержки с выплатой зарплаты заставят людей продавать ваучеры по минимальной цене, даже по цене бутылки водки или акции, если уже обзаведутся, чтобы просто выжить. Будут созданы чековые инвестиционные фонды для затрудняющихся в выборе граждан с обещанием при помощи специалистов вложить сданные фонд чеки в наиболее выгодные акции предприятий получением высокого дохода, передохнул помолчав. Но это обман. Почти все вкладчики в чифы потеряют свои ваучеры, получив ничего не стоящие бумажки. Для сельского населения будут распространяться сельские ваучеры или паи. Вот я и предлагаю не допустить разбазаривания колхозных земель, а заодно озаботиться приобретением большого количества ваучеров. Не только у ваших колхозников доверительное управление, а везде, где только можно. Вскоре на каждом перекрестке в городе появятся покупатели ваучеров, предлагающие за чек 10-20 рублей. Если приобрести большие объемы ваучеров, то можно будет выкупить и стать владельцами или совладельцами нужных вам предприятий или акций нефтегазовых и других высокодоходных предприятий. Вам же не для личного обогащения это нужно, как многим другим, а для поддержки и развития собственного хозяйства. У населения денег нет. Но это не значит, что их нет ни у кого. Министерством финансов и Центробанком будут выдаваться кредиты отдельным людям на приватизацию. Вот и появятся новые хозяева у прибыльных предприятий реальной стоимостью в миллиарды долларов, а выкупленные по смехотворной цене металлолома Какие из бывших фарцовщиков — эффективные собственники? Хорошо бы и вам оказаться в числе этих счастливчиков». Вновь вздохнул, собираясь высказать неприятное. «В это подлое время невозможно руководить, отвечать за сотни людей и остаться чистым и честным. Придется обещать и не выполнять. Обманывать, хитрить, крутиться, брать кредиты и не отдавать в срок. Главное, какую цель вы перед собой ставите». «Увольте, Петр Прокофьевич! Я всегда привыкла работать честно!» — воскликнула с негодованием, а вскочила пожилая женщина в очках. «А не так, как предлагает этот молодой человек. И я не верю тому, что он здесь кликушествует. Разве можно так?» «Вы хотите, чтобы ваши дети и внуки были обеспечены, образованы и были счастливы?» — взорвался я, перебив эту праведницу. «Уже сейчас подростки мечтают быть бандитами, а девчонки — проститутками!» — Вон, у вас недалеко трасса. Скоро женщины и девки, чтобы прокормить семью, будут там подрабатывать плечевыми, а мужики, не имея возможности заработать, будут беспробудно пить, таща все, что можно продать. Молодежь и рукостые мужики побегут из села, оставив стариков. — Вы этого хотите? — повысил голос. Во многих ранее многолюдных селах в ближайшие годы не сыграют ни одной свадьбы и не родится ни одного младенца. К новому веку в начальных классах сельских школ будет по два-три ученика, и те, зачатые по пьяни, с дефектами и умственно отсталые». Понял, что сказал лишнее, замолчал, а потом признался. «Я тоже этого не хочу. Но если жизнь вам подсовывает лимон, то надо постараться сделать из него лимонад, а потомки потом пусть судят нас, вас за то, — Что сделали? Пришлось сделать. И что могли сделать, но не сделали из-за принципов? — Совесть чиста, зато внуки бегают с голым задом и есть просят. Продолжил про себя, не решившись произнести это вслух. Потом летел в Красное Село, возмущаясь про себя. Все были шокированы моим выступлением и, похоже, не поверили и не приняли мои предложения. Ничай тоже отнесся скептически ко всему сказанному, хотя по завершении совещания... Предложил всем подумать и со временем сообщить свои предложения. Не жалеет ли, что вытащил меня выступить перед старыми и проверенными соратниками? Может, хочет дождаться скорого указа президента, чтобы убедиться, что я говорил правду? Хотелось думать. Правда, возникает вопрос. Откуда я могу все это знать? Ведь месяц с лишним не вылезаю из дальнего села. — Сейчас нас ждет еще одна неприятная процедура прощания, которую надо пережить, — подумал, сворачивая к селу. — Проводы. Думал всякое, но такого не ожидал. Возле дома наших гостеприимных хозяев собралось, казалось, все село. — Вот это проводы! А мы популярны! Народ знает своих героев! Еле проехал через расступающуюся толпу а потом шел к крыльцу, здороваясь налево и направо за руку с мужиками, знакомыми и незнакомыми, и раскланиваясь с женщинами. Мельком заметил в толпе Алку-продавщицу, Екатерину, навязчивых школьниц, Мишку с грустными глазами и криво улыбающимся в компании деревенских друзей. Кивнул ему на вход в дом. Неожиданно наткнулся взглядом на скорбные глаза Ольги Почтальонши. — Она-то чего здесь делает в середине дня и почему скорбит? — удивился. В доме было полно народа. Наверное, родные и близкие хозяев имели право здесь присутствовать, в отличие от остальных. Кивнул заплаканной бабе Тоне и выслушал подскочившего пьяненького Митрича. — Че так долго? У тебя ж поезд через три часа! — возмутился он, размахивая руками. Я уже начал готовить алиби, сообщив, что вечером уеду в Москву на поезде. — Так получилось. Успею, — сообщил. — Машина перед домом. Давайте грузиться, — распорядился. Неужели все это время совещались? Эка покрутил головой и с превосходством огляделся. — Каков гость? Самые главные люди колхоза зовут и совещаются с ним так долго. На улице неслось со всех сторон. — Андрей, не уезжай! Мишка, до встречи! Приезжайте еще! Мы вас будем ждать! Оставайтесь! Баба Тоня обнимает, целует, но не выдержала и расплакалась, да Емитрич еле сдерживал слезы. Мишка крепился, кривился, но слезы текли. Некоторые женщины тоже прослезились. Махнул всем рукой, сказать было нечего. и сел за руль. Еще долго в зеркале заднего вида видел толпу машущую руками. Возле своего дома удивился повторно. Весь багажник до капота был забит продуктами. Мешок картошки, молоко, мясо, сметана, творог, масло. Кроме этого, в салоне лежали свертки с пирогами и вареной курой, вяленая рыба, сушеные и соленые грибы, банки с соленьями и маринованными овощами, мешок яблок, пакеты с ягодами. Когда старики успели или всем селом собирали нас? Быстро поздоровались с Олегом, разгрузили машину, и я собрал в дорогу небольшую кожаную сумку на ремне. Чемодан с одеждой решил не брать, так как он мог помешать дальнейшим планам. Придется все покупать заново. Впереди осень и зима. Поехали на вокзал, где приобрел билет на сегодняшний поезд без проблем, так как в будни ехать в столицу желающих было мало. Это в советское время поезд из голодной провинции уходил в сытую Москву переполненным. «Длинная зеленая пахнет колбасой!» Вспомнилась загадка того времени про электричку, заполненную провинциалами, везшими из столицы дефицитные продукты. Оставил сумку в камере автоматического хранения, чтобы не таскать с собой, и поехали прощаться с тетей Машей. Огорчил добрую женщину, вкратце рассказав о последних событиях. Выпили чаю, а Олег с достоинством принял стопку самогона. Расцеловались, обнялись и распрощались до лучших времен. Опять больно было смотреть на женские слезы. Загнал автомобиль в гараж, и ключи положил под опорную балку, выполняющую роль фундамента на глазах Олега. Ничего не объяснил, только пристально посмотрел в глаза другу. — Первое письмо, как устроюсь, напишу старикам, — инструктировал ребят по дороге на вокзал. — Найди надежного соседа, в адрес которого буду писать, — попросил Олега. Зачем беспокоить стариков? — Пиши моей Любке, я ее проинструктирую. — предложил он. — Вряд ли свяжет тебя и ее, — пояснил. — Нет, пусть лучше будет сосед. Совсем незнакомый мне человек, — отказался, подумав. — Вряд ли будут отслеживать мою корреспонденцию, если не дойдет до всероссийского розыска. Но лучше подстраховаться. Дождались поезда, как мог попытался успокоить заплакавшего Мишку, обнялся с обоими и залез в вагон а потом долго смотрел на две фигуры на привокзальном перроне. — Чего их ждет? — А меня?